Эпилог Королевство натра располагалось на самом севере континента, и зимы в нем длились долго. Луга только начинали цвести, а холода уже стучились в двери. Но благодаря этому жители страны знали, как от души насладиться летом. Гости часто могли видеть веселящихся людей. В это время года смех и в Натре не прекращались. Однако Уэй не разделял праздничного настроения горожан. Он распластался на столе и утопал в жалости к себе. «Как это произошло?» Со дня победы в битве за рудник Джилат прошёл месяц. Хагал остался командовать гарнизоном, а принц вернулся домой, чтобы разобраться с ворохом накопившихся дел и узнать вести из Мардена. Вскоре весь континент услышал, что тот пал от Каварина, очередной маленькой страны на севере. Новости конца истории целого государства будоражила и особенно всех интересовало, что будет с золотым рудником. Натра выкрала его из-под носа у Мардена, и тот всеми силами попытался его вернуть. Тем временем Каварин уничтожил Марден. По идее, власть над шахтой должна принадлежать Натри, но у Каварина могли быть на нее свои планы. Поэтому сегодня эти страны должны были сесть за стол переговоров. «Прошу прощения». Дверь открылась, и в кабинет вошла не ним. Увидев, как Уэйн лежит на столе, она тяжело вздохнула. «Встреча с Каваринским послом не сдалась?» «Не задалась». Брасил он и вскинул голову к потолку. «Я не смог избавиться от родника. Дерьмо!» План по продаже иссякшего прииска за бешеные деньги провалился. Но Уэйн не сдавался, Коврин очень сильно хотел шахту и был даже не прочь применить силу. Скорее всего, они намеревались дождаться, пока Анатра не проиграет Мардену, напасть на последнюю и забрать страну заодно с рудником. Победа Принца стала для них сюрпризом, и теперь им дважды придется подумать, прежде чем нырять в омут, что зовётся войной. Поэтому Уэйн хватался за любую возможность и послал гонцов к ним, чтобы назначить встречу и продать шахту. Но его мечта не сбылась. Разве королевская семья не бежала из лап Коварина? Согласно сообщениям наших шпионов, это правда. Ходят слухи, что они собрали войска, которые вернулись после боя за шахту, и затаились в тайне готове сопротивления захватчикам. Похоже, Коварину трудно будет держать Марден под контролем. Война на два фронта чревато поражением, а потому лучшее решение для них — уладить всё мирно. В обмен они настояли на том, чтобы шахта осталась у нас. Мне даже сказать ничего не дали. Бедняжка. Коваринское королевство — западная страна. Поэтому Ниним не участвовала во встрече. Но она с лёгкостью могла представить горькое лицо Уэйна, будто тот набрал полный рот насекомых. Девушка хихикнула. Девушка хихикнула. Эй, и чего ты смеешься? Взгляни на отсчёт. Мы угрохали кучу людей, денег и всего остального. Казна пуста, не гроша. И что нам досталось? Пустой родник! Да твою ж мать! Корчился принц в муках, хватаясь за голову. Ниним обошла стол и сунула ему под нос кипу бумаг. На. Утешительный приз. Что это? Любовные письма? Я аж самый крутой, как-никак! 30-тысячную армию победил! Я бы их порвала и выбросила. Это доклад от Пелента. Шахтеров, участвовавших в защите прииска, наградили медалями за отвагу. Пелент, как посредник, стал управляющим рудника. Ладно, доклад, так доклад. Ничего важно. Что? Уэйн пробежался глазами по бумаге и замер. В залежах нашли еще золото. Стоп! Серьезно? Я лично отправилась туда и проверила «Да, все так. Я бы не сказала, что его прям горы, но доходов у нас прибавятся. Парень тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула. «Я уж думал, как сказать солдатам, что шахты облом вышел, но, видимо, ещё не всё потеряно». «С твоей репутацией тебе ничего не грозит даже без шахты. Люди обожают своего принца. Ты показал себя в бою, и твои политические умения непревзойдённы. Многие верят, что ты будешь самым мудрым и великодушным королём в истории». «Не, популярность временна». Отмахнулся он. «Провалы будут вечно преследовать меня. Небрежность наш главный враг. Его упрямство заставило ее криво улыбнуться. На поле боя он проворачивал самые дерзкие планы, но во дворце возвращался в свое обычное состояние. Тем не менее, Уэйн уладил ряд тяжелых и старстных дел, поэтому девушка решила, что это не такая уж и проблема. Кто бы мог подумать, что у нас и впрямь теперь есть золотая шахта. Какое никакое поле для маневра. Это по возвращению постоянно занят. Хоть вздремну чуть-чуть? Нет. Мне ним вывалил на стол гору бумаг. «А когда закончу, это еще не все. Разбила девушка его надежду. После нескольких стран желают встретиться с тобой. Министры хотели бы обсудить бюджет, армии требуется новое оружие и экипировка. Из-за войны ты отложил осмотр города, а её высочество принцесса Флания соскучилась. И это еще не все. График вышел забитым под завязку, он справился с угрозой государственного уровня, но проблемы накапливались как снежный ком. Уэйн слегка вздохнул. «Давай продадим эту страну к чертям-совачьим и свалим отсюда!» Отчаянно зарал принц, но крик растворился в воздухе, не оставив после себя ничего. Смерть правителя Исвальдской империи породила тревожную череду событий, сколыхнувших континент. Позже это время назовут эпохой Великих Войн Королей.